летящих мимо наших окон, как не разорвавшиеся снаряды. Шорох замирал после шлепка об землю. Только иногда яичная скорлупа шуршала по камням. Генрих опять подцапался из-за нас со своим патором. Он хотел взять денег из благотворительной кассы, но я еще раз пошел к Эдгару Винникину, а Лео прислал нам часы, чтобы мы их заложили. Эдгар выпросил для нас в рабочей кассе взаимопомощи немножко денег, и мы, по крайней мере, смогли заплатить за лекарство, за такси и половину денег за лечение. Я думал о Мари, о монахине, перебиравшей четки, о слове «диагональ», о собаке, предвыборных плакатах, автомобильном кладбище и о своих руках, закоченевших от стирки простыни, но я не мог поклясться, что все это было. Не мог я и утверждать, что тот человек в семинарии Лео только что рассказывал мне, как он исключительно ради того, чтобы нанести денежный убыток церкви, звонит по телефону в Берлинское бюро погоды, а ведь я сам слышал это, как слышал его чавканье, Причмокивание, когда он ел свой пудинг. Глава девятнадцатая Не раздумывая и не зная, что я ей скажу, я набрал номер Моники Сильвс. Только прогудел первый сигнал, как она уже подняла трубку и сказала Алло. Мне стало легче от одного ее голоса. Он такой умный, такой сильный. Я сказал, — Это Ганс. Ганс. Я только хотел, но она перебила меня и сказала, «Ах, это вы!» Ничего обидного, ничего неприятного в ее словах не было. Но мне стало ясно, что она ждала не моего звонка, а чего то другого. Может быть, она ждала звонка подруги или матери, но я все-таки обиделся. «Я только хотел поблагодарить вас», — сказал я. «Вы были так добры». Я чувствовал ее духи тайга, — или, как они там называются, слишком терпкие для нее. «Мне так жаль, — сказала она, — вам, наверное, очень плохо приходится». Я не знал, о чем она, о рецензии Костерта, которую, очевидно, читал весь Бонн, или о свадьбе Мари, или о том и другом вместе. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — спросила она тихо. «Да, — сказал я, — приезжайте ко мне, пожалейте мою бедную душу, и мое бедное колено, оно страшно распухло. Она промолчала. Я ждал, что она сразу скажет «хорошо», и мне было не по себе при мысли, что она действительно вдруг приедет. Но она только сказала «сегодня я не могу, я жду гостей». Ей надо было бы сразу сказать, кого она ждет, хотя бы добавить «приятеля» или «приятельницу» от слова «гости», Мне стало тоскливо. Я сказал, — Ну, тогда хоть завтра. Мне, наверное, придется полежать не меньше недели. Но, может быть, я могу еще что-нибудь сделать для вас? Помочь вам как-нибудь по телефону? Она сказала это таким тихим голосом, что у меня появилась надежда, наверное, гости. это просто какая-нибудь подруга. — Да, — сказал я, — вы мне можете сыграть мазурку Шопена. Б. дур опус седьмой». Она рассмеялась и сказала. «Ну и выдумщик». При звуках ее смеха я впервые поколебался в моей моногами. «Я не очень люблю Шопена», — сказала она. «И плохо его играю. Пустяки», — сказал я. «Это не имеет значения. Ноты у вас есть?» «Кажется, где-то были», — сказала она. «Минутку». Она положила трубку на стол и я услышал, как она вышла из комнаты. Прошло несколько минут, пока она вернулась, и я вспомнил, как Мари мне рассказывала, что даже у святых бывали подруги, конечно, только в духовном смысле, но все же духовную сторону всего этого они от них получали, а у меня и того не было. Моника снова взяла трубку. — Да, — сказала она со вздохом, — вот все мазурки. «Пожалуйста, — сказал я, — сыграйте мне эту мазурку. Бедур, опус седьмой, номер один».